Глава вторая. Дорогая Гейл, на пляже народу, как правило, больше, чем на этой фотографии. Вода чудесная и теплая, но просто поплавать нам скучно. А папа не позволяет нам с Робитом попробовать серфинг. Он говорит, что это опасно, а больше здесь делать особо нечего. В Центр-парке в прошлом году было веселее. С наилучшими пожеланиями Аманды Бест». Мы милый дес, ну вот мы и на Гавайях. Какая же здесь жара!» «Гостиница чистая и достаточно комфортабельная, но в час пик приходится минут десять дожидаться лифта. Пляж очаровательный, хотя немного переполнен. Мы отыскали уютное местечко, куда вечерами ходим выпить, под открытым небом и с эстрадным представлением. В самолете мы познакомились с англичанином по имени Бернард, который, как мне показалось, подойдет Ди». Но он очень стеснительный, да и она от него в любом случае не в восторге. Надеюсь, ты ведешь себя хорошо. Огромный привет, Сью Баттерворд. Дорогая мама, ну вот мы и на месте. Но я что-то не уверена, стоило ли лететь в такую даль. Вайкики переоценивают. Он переполнен людьми и превращен в источник дохода. Кругом одни Макдональдсы и кентуккийские жареные куры. Совсем как в торговом центре в Харлоу. Надо было ехать на какой-нибудь другой остров. Мауи или Кауаи. Но теперь уже слишком поздно. Люблю твоя Дирипли. Дорогая Дениза, долетели благополучно. Это наш отель, а наш балкон я пометила крестиком. Как здесь красиво, повсюду цветы. Для моей мамы только самые лучшие, сказал Терри. К сожалению, его подруга все же не смогла приехать, поэтому компанию ему составил друг Тони. «Здесь очень жарко, не слишком хорошо для твоего отца. С любовью, мама!» «Мой милый Дэс. встретили на пляже Бернарда, я тебе о нем писала, с другом, тоже англичанином, Роджером, который, по-моему, подойдет Ди. Он лысый, но нельзя же иметь все. Он повез нас в море любоваться закатом. Бернард поехать не смог. Причем на своей парусной шлюпке. Паруса устанавливает компьютер. Это так романтично!» Но с Ди приключилась морская болезнь, и мне всю дорогу пришлось разговаривать с Роджером. Или лучше сказать, слушать его. Он читает лекции в университете и наслаждается звуком собственного голоса. Может, в следующий раз повезет больше. Как жаль, что тебя здесь нет. Огромный привет. Сью. Дорогой Грег, это знаменитый пляж Вайкики. Я его еще почти не видел. Отсыпаюсь. Намек понял?» Как ты там справился с нашей главной подружкой невесты после приема? Или она тебя тоже затрахала? Держись, раз. Райская булочная, райский стоматологический кабинет, райские реактивные лыжи, райское такси, райская продажа яхт, райские строители, райская часовня, райские феррари и ламборджини, райский антиквариат, райское видео, райские домашние животные. Из записной книжки Роджера Шелдрейка. Уважаемый сэр, в настоящее время я наслаждаюсь, если можно так выразиться, в чем я осмеливаюсь сомневаться, отдыхом, обеспеченным вашей компанией в отеле «Гавайен Бичкомбер» в Айкике. В вашей брошюре совершенно недвусмысленно утверждается, что отель расположен в пяти минутах ходьбы от пляжа в Айкики. «Я выяснил все возможные пути от отеля до пляжа, и мы с моим сыном, независимо друг от друга, прохронометрировали эти маршруты с помощью электронных часов. Наименьшее полученное нами время составляет 7,6 минуты, причем двигались мы быстрым шагом рано утром, когда тротуары сравнительно свободные и при благоприятных для пешехода сигналах светофора. Обычной семье, несущей обычный набор пляжных принадлежностей, Понадобится по меньшей мере 12 минут, чтобы из вестибюля отеля добраться до ближайшего места на пляже. Брошюры создают глубоко ложные представления и допускают серьезные неточности. И я настоящим уведомляю о своем намерении потребовать возврата мне той суммы стоимости отдыха, что соответствует переплаченной мною. Я снова свяжусь с вами по возвращении в Соединенное Королевство. Искренне ваш Гарольд Бест». «Мой милый Дес, вчера вместе с Роджером мы плавали здесь под водой с дыхательной трубкой. Можно взять на прокат снаряжение и маленькую водонепроницаемую камеру, чтобы фотографировать рыб. Здесь тысячи рыб и тысячи плавающих под водой туристов. И еще в воде плавает много хлеба, который дают, чтобы покормить рыб. Дис сказала, что это омерзительно, и отказалась ходить в воду, поэтому кончилось тем, что я кормила рыб, а Роджер фотографировал. Может, в следующий раз повезет больше». Очень тебя люблю. Сью. Набросок ведения. Деление мотивировок туризма на категории по страсти к путешествиям, либо по страсти к солнцу. Грей, 1970 год. Это неудовлетворительно, так же, как и предложенная Мерсером систематизация отдыха, основанная на уменьшении однообразия. Мерсер, 1976 год. Более логичная типология базируется на бинарной оппозиции «культура-природа». Два основных вида отдыха могут различаться в соответствии с тем, что в них подчеркивается. Обращение к культуре или к природе. Отдых как паломничество и отдых как рай. Типичный пример первого познавательный познавательно-автобусный тур по знаменитым городам, музеям, замкам и тому подобное. Шелдерек, 1984 год. Типичный пример второго – Отдых на пляжном курорте, в ходе которого объект старается вернуться к первобытному состоянию или райской безгрешности, делая вид, что может обойтись без денег, подписывая счета, пользуясь кредитными картами или, как в деревнях Клаб меда, пластмассовыми плоскими бусинами и отдавая предпочтение физическим развлечениям перед умственными и нося как минимум одежды. Первый тип отдыха по сути своей – Подвижный или активный, и тяготеет к осмотру максимального числа достопримечательностей в отпущенное время. Второй, в сущности пассивный, тяготеющий к вневременному однообразному распорядку, типичному для первобытных обществ. Леви Стросс, 1967 год, страница 49. Примечание. По-видимому, Клопмеду не удалось закрепиться на Гавайях. Почему? «Дорогая Джоанна, что я могу сказать? Мне было так стыдно, я была так растеряна, что даже не смогла заставить себя позвонить тебе потом. Ты, наверное, вообще жалеешь, что согласилась быть моей главной подружкой невесты. Я никогда не прощу расы, никогда. Наш брак закончился, не успев начаться. Я не разговариваю с ним с самой свадьбы. Когда мы вернемся в Англию, я начну бракоразводный процесс. Ты, наверное, удивишься, получив это письмо с Гаваев. «Но в действительности это не свадебное путешествие. Мы спим в разных кроватях и общаемся с помощью записок или через третьих лиц. Я рассматриваю это как отпуск, на который я копила деньги и которого с нетерпением ждала много месяцев. Я не видела причин от него отказываться, так же, как и отменять свадьбу. А отказавшись от поездки в последний момент, мы потеряли бы большую часть того, что заплатили авансом. Я посмотрела страховку по нашему отдыху, но туда не входит отказ из-за измены». Конечно, я понимаю, что, строго говоря, измена это назвать нельзя, поскольку тогда мы не были женаты, но мы были помолвлены и жили вместе. Как он мог так поступить? А главное, с кем? С этой шлюхой-брендой? А потом пригласить ее на свадьбу? Это было последней каплей. Каждый день каждый из нас проводит по-своему. Большую часть своего времени я провожу у бассейна в отеле. Я предпочитаю его пляжу. Тут не так много народу, и можно заказывать напитки и закуски. Не знаю, куда ходит он, и мне наплевать. Может, он подцепил где-нибудь еще одну уличную девку вроде Бренды, Но не думаю. Вечера он проводит в номере, смотрит телевидение. Напиши мне, если это письмо дойдет до тебя вовремя. Но я думаю, что не дойдет. С любовью, Сессели. Дорогой Стюарт, я подумал, что ты прекрасно проведешь день, найдя у себя на столе эту смуглую красотку. «Отличная штучка!» Напоминает мне Ширли Трейси в прежние времена, у Принглса. «Вообще, что касается Гавайев, то в отношении сисек тут сплошное разочарование. Не то, что на Корфу. Американские бабы считают, что лифчик снимать не стоит. Жаль. Пустая трата видеопленки. Ну, гостиница хорошая, с жратвы вдоволь и погода жаркая. Не напрягайся на работе, Брайан». Дорогая Гейл, вчера мы плавали под водой с дыхательной трубкой. Здесь столько ярких, разноцветных рыб, совсем ручных. Они подплывают прямо к тебе. У папы обгорела спина и ноги сзади. Он не может распрямить колени и ходит на полусогнутых. Настроение у него от этого не улучшается. С любовью, Мэнди. Уважаемый сэр, Могу я предложить, чтобы в будущем так называемый инструктор, ответственный за прокат находящегося в вашем ведении снаряжения для поводного плавания с дыхательной трубкой, информируя клиентов об опасности солнечных ожогов, четко объяснял, что получить солнечные ожоги можно как на суше, так и в воде. Искренне ваш Гарольд Бест. Райские финансы. Райская спортивная одежда. Райское снабжение. Райские товары для салонов красоты и парикмахерских. Райские напитки. Райские марионетки. Райские приключения под водой. Райские работы по окраске. Райская служба уборки и ремонта. Райская стоянка. Из записных книжек Роджера Шелдрейка. Дорогой Пит, пока это лучшее место на Гавайях. Сначала тебе показывают фильм, как япошки бомбили перл харбор Старая кинохроника, но ну, вообще-то интересно. Потом на военной лодке едешь к остаткам Аризоны. Под водой видны орудийные башни. Это называется военная могила, чтоб там не ели. С наилучшими пожеланиями, Роберт. Дорогой Джимми, ты можешь себе представить? Английский паб на Гавайях. Настоящие бочки с насосами. Но, к сожалению, качают они американское пиво. Один газ и никакого вкуса. А пинтовая бутылка Гиннеса... Стоит около двух фунтов стерлингов. Но все равно второй дом. А по этой жаре все время мучает жажда. Будь здоров, Сидней. Милые мальчики, мы хорошо проводим время на Гавайях. Мы были на Луау, это что-то вроде гавайского барбекю. И в закатном круизе посетили центр полинезийской культуры. Очень интересно. Парк водопада Вальмеа. Красивые деревья и птицы. И перл харбор Очень грустно. Как вы, наверное, догадываетесь, ваш отец очень много снимает на видео. Надеюсь, вы не забываете запираться на ночь и помните, никаких вечеринок. С любовью, мама и папа. Дорогой Стюарт, забавно, но я забыл, что Пёрл-Харбор находится на Гавайях. Очень познавательная экскурсия. Ты когда-нибудь видел тот фильм «Тора-Тора»? Судя по всему, он стоил американцам больше, чем япошкам разбомбить это место на самом деле. Подумал, тебе будет интересно узнать, что эти мелкие желтые мерзавцы уже тогда ставили нам подножки. Всего наилучшего, Брайан. Дорогие мамы и папы, отдыхаем чудесно, за исключением нескольких мелочей, касающихся гостиницы. Гарри уже переписывается с компанией. Вайкики гораздо больше застроен, чем мы себе представляли, но вполне мил. «Чище, чем в марбее Безукоризины, чистые туалеты. Детям нравится вода. С любовью, Флоренс Бест». «Дорогой Стюарт, слава богу, что в этой гостинице есть фоксимильный аппарат. Помнишь, я шутил насчет того, чтобы продать здесь лишние установки для загара? Ну так вот, можешь не верить, но кое-кто хочет их купить. Не спрашиваю, почему. Полагаю, должно быть, он тоже пытается каким-то образом увильнуть от налогов». «Или, может, он устраивает солярий как прикрытие для борделя. Он производит впечатление темной личности. Зовут его Луи Моска. Я познакомился с ним в баре у грязного Дэна. Недалеко от доков там выступает девица с голой грудью. Мы еще с одним мужиком-англичанином Сиднеем отделались от жены и улизнули провести ночку без женщин, или скорее вечерок. Сказать по правде... Я впал уже в начальную стадию голодания по титькам. В местных газетах даже нету третьей страницы с девчонками. А он сидел у самого подиума, прихлебывая из бутылки пива, и совал девицам в трусы десятидолларовые бумажки, прям как в последний раз. Мы разговорились, и я рассказал ему, каким бизнесом я занимаюсь, и что приехал на Гавайи продавать наши установки. Мне почему-то не хотелось признаться, что я турист. Не в такой забегаловке, как это. И он спросил, почем. Не думая, что он всерьез... Я назвал какую-то дурацкую цену, включая транспортные расходы. И мы ударили по рукам прямо там. Полагаю, я и сам здорово принял. Теперь же я смотрю, что мы даже не покроем транспортных расходов. Поэтому пришли мне факс в резких тонах, ладно? Напиши в нем, что нам не дают экспортную лицензию, чтобы я мог аннулировать сделку. Спасибо. Вечно твой Брайан. Дорогая Джоанна, знаешь, я выяснила, куда он ходит каждый день». Вчера незаметно за ним проследила, надела темные очки и шляпу с большими обвислыми полями, специально купленную для такого случая. Он пошел на пляж, туда, где можно взять на прокат доски для серфинга. Встретился там с двумя мужчинами, которых, похоже, знает, и все они взвалили эти огромные доски на плечи и пошли в море. Я наблюдала с пляжа в подзорную трубу. Опускаешь монетку и смотришь. У тех двух получалось гораздо лучше, чем у расы. Похоже, у него вообще не получается двигаться. Волны все время уходили вперед, а он лихорадочно греб им вслед. Вид у него при этом был немного глупый. Но один раз ему удалось поймать большую волну, и он действительно несколько секунд стоял на доске, и я видела, как он, торжествуя, улыбался во весь рот, пока не потерял равновесие и не бултыхнулся в воду. На несколько секунд я почти забыла, какая он свинья. С любовью, Сеселя. «Дорогой Грег, я открыл для себя серфинг. Это фантастика. Лучше секса. Познакомился с двумя классными парнями из Австралии, которые учат меня этому делу. Всего наилучшего. Раз!» Наблюдается устойчивый рост в процентном отношении и числа туристов, живущих в Айкике, которые совершают экскурсии на один или несколько из соседних островов. 15% в 1975 году. 22% в 1980, 29% в 1985 и 36% в прошлом году. Неясно, вызвано ли это тем, что очарование Оаху постепенно истощается из-за чрезмерной эксплуатации, или тем, что в отношении других островов провели более эффективную маркетинговую и рекламную кампанию. Вчера побывал на Кауаи с однодневной экскурсией, рекламируемой как «Рай на скорую руку». Подъем в 5.15. Микроавтобус подобрал меня и многих других туристов с красными глазами, зевающих, которые ожидали у своих гостиниц в Айкике. Среди них оказались и сьюзди, две девушки-англичанки, имеющие обыкновение «неожиданно появляться везде, где бы я ни находился». Полагаю, я, должно быть, упомянула, что, собираясь на эту экскурсию, и они заинтересовались. Из микроавтобуса пересели в туристический автобус, который доставил нас в аэропорт Гналулу, навстречу транспортному потоку раннего часа пик, уже запрудившему скоростную автостраду. В аэропорту представители турбюро раздают посадочные талоны и инструкции. «Кауай окутан дождем, когда мы к нему приближаемся». Пилоту приходится дважды заходить на посадку. Усью побелели костяшки пальцев, Див терпение зевает. Сквозь струи воды, стекающей по стеклам, смотрим на промокший аэродром, полный дурных предчувствий в своих шортах и сандалиях. Гавайское бюро по туризму нарекло Кауаи островом садом, что является эвфемизмом к льет без конца». Где-то посредине его находится гора Вайляле. Самое западное место на Земле. Годовое количество осадков — 480 дюймов. Дневных экскурсантов сбивают в группы и загоняют в микроавтобусы разных экскурсионных компаний. Наш гид — Лак. Он представляется сам, с водительского места, через микрофон. «Мои друзья зовут меня Лаки. Счастливый. И значит, вам здорово повезло», — фыркает он. Сью смеется, дистонет. Мы покидаем аэропорт и едем по дороге, недавно засыпанной щебнем. По-прежнему льет, как из ведра. Пальмы неистово раскачиваются из стороны в сторону, как дворники. Мы останавливаемся у других гостиниц, чтобы взять еще пассажиров, а затем начинается экскурсия по острову. Похоже, приходится часами ехать по очень скучным дорогам, чтобы добраться до любого места, не представляющего при этом особого интереса. Средних размеров водопад... Большой но уродливый каньон и фонтанирующая дыра в скалах у моря. Целые автобусы туристов напрасно ждут с камерами на изготовку, когда же фонтан сделает свое дело. Это все равно, что ждать спаривания носорогов. Гость программы – поездка вверх по реке Вейлуа. Это единственная судоходная река на Гавайях. Во всем остальном она не представляет особого интереса и не отличается живописностью. Однако для перевозки людей вверх и вниз по течению создан внушительный флот из речных судов. На борту нас развлекают довольно изнуренные исполнители гавайской музыки и хулы. Конечным пунктом путешествия является так называемый Папоротниковый грот, якобы историческое место для проведения свадебных обрядов и, несомненно, любимое место сборища комаров. «Музыканты поют для нас гавайскую свадебную песню, и в конце полагается поцеловать стоящего рядом с тобой. Я постаралась оказаться рядом со Сью, которая симпатичнее своей подруги, но в последний момент она поменялась местами с Ди, так что пришлось целовать ее. Единственное по-настоящему привлекательное место на Кауаи – это его побережье. Мы все время урывками видели кусочки красивых пляжей, особенно заманчивые днем, когда выглянуло солнце но нам ни разу не позволили выйти из микроавтобуса и познакомиться с ними поближе, потому что мы постоянно мчались к очередному дурацкому водопаду. Алак выражал явное недовольство, если мы все не выходили и не фотографировали этот водопад. Экскурсия в целом заставила меня изменить свое мнение об оппозиции между паломничеством и раем. Райское место отдыха неизбежно трансформируется в место паломничества по инерции, присущей индустрии туризма. Фабрикуются или назначаются, Маккеннелл, 1976 год, незначительные или совершенно фальшивые достопримечательности, чтобы создать маршрут, вдоль которого можно с удобствами перевозить и обслуживать туристов, магазины, рестораны, лодки, актеры и тому подобное. Эта теория, как будто, произвела на Ди серьезное впечатление. На последнем этапе нашего путешествия я сидел в автобусе рядом с ней. После поцелуя это казалось просто вежливым. Может, с ее симпатичнее, но Ди умнее. Из записных книжек Роджера Шелдрейка. Мой милый Дес, только вернулись с чудесной экскурсии на Кауаи. Его называют островом садом из-за всех этих красивых дикорастущих растущих цветов. Изумительные водопады. Природный фонтан, правда, не работал, когда мы остановились. Возможно, был отлив. Отличная новость. Ди наконец-то заинтересовала того парня Роджера. Она рассказывает ему все свои кошмарные истории, которые случаются с ней на отдыхе. А он записывает их в маленькую тетрадку. Держу пальцы скрещенными. Сью. Дорогая Дениза. «С сожалением сообщаю тебе, что у твоего отца вчера опять случился приступ, и его пришлось отправить в больницу. Всю ночь его держали под наблюдением, но сказали, что сегодня он уже сможет вернуться домой. Я говорю, домой в смысле в гостиницу. Но как же я хочу, чтобы это был дом? Я думала позвонить тебе. Да какой смысл, если ты так далеко? Полагаю, это письмо ты получишь как раз перед нашим возвращением. Так что будь готова, если вдруг папа снова будет в плохом состоянии, когда ты встретишь наш в аэропорту. «Разумеется, я позвоню, если случится что-то непредвиденное. Я всем здесь говорю, что это из-за жары, но на самом деле это из-за потрясения, которое он перенес, когда узнал кое-что о Тере. Не знаю, как и написать тебе, Дениза, но твой брат — гомосексуалист. Ну вот, написала. Ты ничего не замечал, когда вы были помоложе? Я точно не замечала. Но он уже так давно покинул наш дом». Я заподозрила что-то неладное, как только он встретил нас в аэропорту, и его кто-то особенный оказался мужчиной, этим Тони. Он вообще-то довольно милый, но Сиднея просто воротит от него. Он отказывается об этом говорить, и все тут. Ты не знает, как нам угодить. Возят в огромном наемном автомобиле, кормит в лучших ресторанах. Я и половины не могу съесть. Мы везде побывали, все повидали. перл харбор танцы хула, отель изумительный. Но Сидней ничего не радовало, он все норовил улизнуть в так называемый «пап». Это так на него похоже. «Пап Роза и Корона», которую он обнаружил у самой набережной. Потом, позапрошлым вечером, после ужина, Терри объявил, что они с Тони собираются пожениться. Видимо, там у них есть священник-гомосексуалист, который их поженит в любом случае, как бы поженит. Но вот и у твоего отца чуть не случился приступ прямо там. Он побелел, потом попогровел и ушел, не сказав ни слова». Я знала, что он пойдет в розу и корону, поэтому через какое-то время отправилась за ним. Он точно оказался там. Сидел и пил с мужчиной, которого зовут Брайан Эверторп. Мы познакомились с ним в самолете. Довольно вульгарный тип, он мне не очень нравится. А вот его жена — ничего. Они заставили меня выпить джину с апельсиновым соком, а потом я отвела Сиднея в гостиницу. Он все время бубнил себе под нос. «Что мы не так сделали?» Я сказала, что мы ничего плохого не сделали, просто Терри такой. Он спросил, знаю ли я, как они живут друг с другом, такие мужчины? Я ответила, что нет, не знаю и знать не хочу, это меня не касается и тебя тоже не касается, сказала я. Ты заболеешь из-за этого, если не будешь себя беречь. И, конечно, на следующее утро у него случился один из его приступов, им пришлось отвезти его в больницу. Мы ехали на национальное мемориальное кладбище, когда это произошло. Автобус вернул к ближайшей больнице католической, но нас приняли очень хорошо. Терри, конечно, ужасно расстроен, так что в общем и целом это оказался не тот счастливый отдых, которого мы так все ждали. Я только надеюсь, что твой отец продержится до возвращения домой, твоя любящая мама. Уважаемый клиент компании Travelwise, от имени компании Travelwise Tours я выражаю надежду, что вы наслаждаетесь вашим отдыхом в Айкике. Поскольку ваше пребывание на прекрасном острове Оаху близится к завершению, мы надеемся, что когда-нибудь снова будем иметь удовольствие принять вас на Гавайях. В духе традиционного гавайского гостеприимства компания Travel Vice Tours совместно с сетью отелей Уайт приглашает вас на коктейли и пупу в 6 часов вечера в среду 23-го в отель Уайт Империал на Калакао Авеню, бар «Морская пена» в Билетаже. Это приглашение дает вам право на один бесплатный коктейль и одну тарелку-пупу на человека. Имеется также бар за наличный расчет. Кроме того, состоится короткая видеопрезентация других организованных туров компании Travelwise Вайс» на соседние острова, включая легендарный новый курорт «Уайт Хайкулоа». Алоха, искренне ваша Линда Ханам, инспектор курорта. Уважаемая мисс Ханама, большое спасибо за приглашение, которое мы принимаем. Могу ли я, однако, заметить, что приглашение оказалось только три, а моя семья состоит из четырех человек? Я был бы признателен, если бы вы прислали еще одно приглашение, дабы избежать любых возможных недоразумений на входе. Искренне ваш, Гарольд Бест. «Райские драгоценности, райские круизы, райские растения» Райская продукция звукозаписи, райские домостроительные работы, райская обивка, райская компания головоломок.